Глава восьмая. Милые свидания. Через неделю мы все же сходили с Артемом на свидание. И это было мило. Ладно, чуть больше, чем просто мило. Поскольку Сережа, прочитав мне напутственную речь, пообещал нашей романтике не мешать, то я разговаривалась теперь куда проще. Мы и в кинотеатр заглянули, и в кафе посидели, а потом еще и в парке гуляли. Артём рассказывал очередную историю о своих школьных приключениях, когда я впервые себя поймала на мысли, что, возможно, девочки за Серёжек исиками ходили, не только из-за внешности. О нет, Артёма скучным назвать нельзя. Ни у кого язык бы не повернулся. Он просто был самым малой скучнее Серёжа. Замечательный парень, и до сих пор ни одного недостатка. Но вот только он вряд ли из тех, кто способен даже дачную вылазку превратить в свето-представление. Как и любое милое свидание, наше закончилось милым поцелуем у подъезда. Артем к тому моменту уже чувствовал себя уверенно настолько, чтобы приобнять меня и ласково коснуться губами, за что и получил улыбку в ответ. Конечно, наивной дурой я не была и понимала, что он не забыл окончательно свою Свету за такой короткий период. Да, я ему нравилась, но он пока не был влюблён. И это очень, кстати, потому что он мне тоже очень нравился, но пока без тресущихся поджилок. Зато если всё так пойдёт и дальше, то из нас получится самая милая пара на свете. Само собой, что в квартире я первым делом сообщила сожителю, что всё идёт по плану, общались, целовались даже и не думая стесняться. Но он меня удивил или даже насторожил. Может быть, я рассказала об этом и без фейерверков с оркестрами, но он, по моим предположениям, должен был прыгать до потолка от счастья, до потолка в прямом смысле. Но он только улыбнулся как-то заторможенно и спросил: "Чай будешь? Сейчас уже закипит". Немного непредвиденная реакция, точнее, её отсутствие. Наверное, ему просто скучно одному, а выслеживать очередного педофила пока ни он, ни я не готовы. Просидел весь вечер дома, а теперь даже удержался от того, чтобы начать выпрашивать у меня подробности. В кое-то веки мы лица зрели тактичного Серёжу, прямо красный день календаря. Глянула на часы, оказывается, ещё совсем не поздно. Встала решительно и заявила: Так, дорогой, я в душ, а ты иди кино выбирай. Посмотрим что-нибудь страшненькое, раз ты сегодня такой грустненький. Он кивнул и как-то слишком послушно направился к ноутбуку. Что с его настроением? Это может быть связано с Артёмом. А не решил ли в моё отсутствие мой неугомонный сожитель, что он теперь вроде как в стороне остаётся? И от того ему грустно. И гонцентричный при жизни он и сейчас этот навык не растерял. Ничего, привыкнет. Не век же нам с ним парочкой ходить. Но, выходя из ванной, я, вопреки этой мысли, высказала внезапно назревшую идею. Сереж, а пошли завтра в парк. Скоро опять похолодает, а пока так здорово. Слышишь? Или куда ты хочешь? Ой. Я осеклась, увидев на диване Пашку собственной гандонистой персоной. Лыба у него тянулась вширь с таким размахом, что он уже на себя переставал быть похожим. Собралась. Пашка, а ты чего тут? Он ещё и бровь изогнул. Вообще жуть. Мать фарш тебе отправила. А я вот думаю, не буду ко звонить предупреждать. И вон как вышло-то, прямо в точку. Серёжа за его спиной просто пожал плечами, но потом решил оправдаться за косяк. Ты ж сама мне запретила заходить в ванную, когда душ принимаешь. Да и откуда я мог знать, что ты при брате начнёшь про посторонних мужиков орать? Ему я, конечно, не ответила, а Пашка моих комментариев вообще дожидаться не стал. Серёжа? Серёженька! Закричал он сначала в одну, а потом в другую сторону. «Выходи, подлый трус, родственники в гости пришли!» Он рассмеялся, а потом обратился ко мне. «Вот же у матери глаза на лоб вылезут, когда она узнает, что ты тут парня какого-то поселила!» Я закатила глаза к потолку. В этом весь Пашка и есть. Он ни разу в жизни не упустил возможности настучать на меня предкам. А когда не о чем было стучать, приврать». А тут сам чёрт велел. Пашка, я старалась не повышать тона. Пошли чаем угощу. Направилась на кухню и после того, как он засеменил следом, заговорила громче. Чаем угощу. Да напомню, кто твою задницу недавно от добрых школьников спас. Он и не собирался смущаться, отмахнулся. Это когда было-то? Да я бы и сам от них отделался, тебя в спасителе никто не звал. Кто бы сомневался. Подростки благодарными быть просто не умеют. Я не смогла бы найти с ним общий язык, даже если бы пожертвовала почку для спасения его жизни. Он бы и в том случае через неделю уж сказал: "Это когда было-то? Мне что, теперь всю жизнь тебя за это благодарить?" Пашка уселся за стол и с довольной рожей наблюдал, как я достаю печенье и чашки. «А отец-то как обрадуется, когда узнает, зачем ты отдельное жилье выпрашивала. Когда познакомишь любимого папу с Сереженькой? До инфаркта или после?» Что-то довольность его рожа начала припекать. Поэтому я усмехнулась и села напротив. «Видишь ли, братик, я не могу познакомить папу с Сережей». Потому что Серёжа призрак, полтергейст, если быть точной. Он расхохотался так рьяно, будто до этого едва сдерживался. Решила прикинуться идиоткой не получится. Я тебя навещать в психушке не буду, даже не надейся. Как же мне охота его треснуть и у родителей дубликаты ключей забрать. Но внутри как-то всё улеглось. Теперь я тоже улыбалась. Серёженька, душа моя, будь любезен, хлопни дверцей. Тот коротко пожал плечами и с хитреущую хмылкой выполнил просьбу. Потом ещё два раза. Пашка подскочил и заозирался, веселье как рукой сняло. Это что сейчас было? Серёжа пнул его стул так, что тот даже подпрыгнул перед тем, Как перевернуться? Пашка отскочил и вскрикнул. Ну что, гонуры, ты я смотрю заметно поубавилась? Отхлебнула чаю, пока мой напарник продолжал веселиться, хлопая по очереди всеми дверцами гарнитура, выдвигая ящики, а напоследок просто взял Пашкину кружку и сунул ему в руки. Тот уже даже не шевелился, а окаменел с разинутым ртом. Удивительно, Но предложенный чай он пить не стал, а трясущейся рукой поставил чашку обратно на стол. Машка! неожиданно заверещал брат после того, как немного пришёл в себя. У тебя есть свой собственный призрак! Господи, как же это круто! Я офигела. Пашка отмер и вытрящив глаза, вглядывался в воздух вокруг, но очевидно, ничего разглядеть не смог. «Серёжа!» Теперь он говорил тише, стараясь отчётливее произносить слова, как когда разговаривают с иностранцем. «Привет! Я Паша! Дай пять!» Серёжа тоже малость офигел от его реакции, но без лишних уговоров дал пацану пинка под зад. Тот вообще взвился на месте, счастливо восторгаясь. «Я почувствовал! Как ветер или сквозняк! А-а-а!» Это же просто охренеть. Охренеть. Можно я буду жить с вами? Ну уж нет. Тут же и я поднялась на ноги. Вали домой. Он сопротивлялся, пока я уверенно выталкивала его в прихожую. Серёжа, пока, орал он в пустоту. Я завтра приду. Ладно? Блин, да я всем расскажу. Ага, расскажи. Только в психушке я тебя навещать не буду. Даже не надейся. Всунула ему в руки куртку и кое-как выдавила в подъезд, но он опять застопорился. Сестрёночка, Маша, таким голосом президент новогоднюю речь толкает. Ты мой герой. Можно я тебя обниму? Я захлопнула дверь перед его носом и вздохнула. Вот, оказывается, как нужно завоёвывать уважение подростков. Кто бы мог подумать. Настроение у Серёжи теперь стало обычным, шумно-веселящим. Поэтому остаток вечера мы отлично провели за просмотром фильма, прерываясь только на смех. Пашка теперь наведывался часто. То мать попросила тебя передать этот бублик, то мимо проходил замёрз, можно погреться, то меня из дома выгнали сестра, ты же не оставишь ребёнка на улице? Да мне они как-то не особо мешали, если не сильно шумели. И Серёжа новые развлечения. Ну а Пашка просто влюбился окончательно и бесповоротно. Пусть лишь бы к учёбе давали готовиться. Брат, конечно, часто перегибал. Маш, смотри, Серёжа шевелит моей рукой. Отстань. Сеструлечка, а что Серёжа сказал? Он пытается написать на листке, но Дай нам ноутбук, а? Умрите оба, хотя это не всем помогает. Машуля, а ты выйдешь за Серёжу замуж? Разве бывает кто-то класснее, чем полтергейст? Обязательно. Маш, а поехали на кладбище. Я хочу на фотку его посмотреть. Серёжа, ты с этим кладбищем уже и пашку достал? Из всех этих приключений мы могли сделать три вывода. Первый. Пашка хоть и верит, но Серёжа не видит даже тень. А это значит, что и другие вряд ли рассмотрят. Второй. Со временем мы можем посвятить того же Артёма в эту тайну. Правда, не знаем, что он с этим осознанием будет делать. Может и не стоит теребить старую рану, раз всё равно друга в привычном виде он не вернёт. Третий. Пашка идиот. С Артёмом ещё пару раз посидели в кафе возле института. Он явно не собирался торопить наши отношения, а я ему была за это заочно благодарна. Сама ещё не убедилась в том, что поступаю верно. От группового выпаса в ночной клуб я Серёже даже не пыталась отговорить. Он радовался как малый ребёнок. Там вообще создавалось полное ощущение его присутствия. Он смеялся со всеми, танцевал. Ну и пусть, что видела это только я. Правда, подвыпившая Танюха в женском туалете решила составить со мной серьёзный разговор. Вы же с Артёмом встречаетесь? Ну, вроде как. Я сама не была уверена, что у наших отношений появилось терминологическое определение. Со стороны не скажешь. Таня дышала мне в ухо: чтобы посторонние не могли такие важные вещи подслушать. И дело не в нём. Ты какая-то сама по себе, сидишь, улыбаешься, но на него ноль внимания. Парни такое не терпят. Она ошибалась. Это он не спешит сокращать между нами дистанцию. Такие серьёзные люди, как Артём, не кидаются сразу из одних отношений в другие. Вот и всё. Я пообещала надзирательнице, что уделю Артёму всё своё внимание, а сама нагло отправилась за столик, чтобы передохнуть. Серёжа положил мне на плечо руку, которая в него же и погрузилась. Вот тот парнишка наркоту толкает, между прочим. Он указал пальцем на какого-то задрота в стороне. И что? Пойдём его убивать? По любопытству, вы я. Неси кирпич. Он дунул мне в шею, заставив рассмеяться от щекотки. Нет? Ну давай хотя бы ментов вызовем, а то скучно немного без борьбы с преступностью. Я ещё раз посмотрела на задрота и огласила вердикт присяжных. Невиновен. Пусть толкает, короче. Ты что-то быстро заскучал? Идём потанцуем, вон наше. Он демонстративно вздохнул. Иди танцуй, а я чего-нибудь придумаю. Пришлось притормозить, чтобы послушать продолжение. Этот же как-то что придумает? Но оказалось, что ничего особо страшного. Хочется чего-то физического. Целоваться, наверное. Я с милость велась. Вселяйся в меня. Должно получиться. Я же выпила. И пойдем к Артему. Будем целоваться. С Артемом? Он возмутился сначала, но сразу сбавил Том. Заманчиво, но я пока не готов целоваться с Артёмом. Я только рукой на прощание махнула. Когда к нашей компании подтанцевала сногсшибательная брюнетка, которую я не могла не узнать по хитрющим глазам, то просто сложилась пополам от хохота. Её почти сразу перехватил за талию какой-то мужчина. "Катерина, я думал, ты уснула. Ты куда?" Подружку встретила Ответил ему Серёжа: "Сейчас вернусь". Мужчина проводил её взглядом, видимо, недоумевая, как она так быстро протрезвела, но отпустил ко мне. "Да не смейся ты". Он призвал меня к порядку, хоть и сам заливался звонким девичьим голосом. "Никого тут больше в отрубе нет, да и эта вроде бы скоро очнётся". "Ну привет, подружка". Я кое-как смогла это произнести сквозь слёзы. Здорово. Давно не виделись. Как делишки? Он мне сместесняясь завилял шикарными бёдрами, протягивая в нос. Давай зажжём это место, сученка. Девушка была старше нас, но настолько впечатляющей, что наши парни дружно поджали хвосты и навострили уши. К сожалению или к счастью для них, девушка держалась поближе ко мне, игнорируя остальных. Эх, не повезло сегодня Серёже. Ни один парень в целом ночном клубе не удосужился наржаться до такой степени, как эта Катерина. Но он отрывался и так, хотя бы натанцуется. Я потянул с его уху. Раз ты чувствуешь всё, что чувствует тело, то почему ты не пьян? Кто сказал? Он округлил глаза, а потом начал прыгать, подняв руки вверх. Я смотрю, он уже и к лукам шпилькам адаптировался. Ну не молодец ли? Через некоторое время снова склонил ко мне голову. Ладно, пойду я, пока она не проснулась, прозвучало немного грустно. Он улыбнулся напоследок и направился к столику, где Катерина снова неожиданно для всех вырубится. Вот что за несправедливость! Я кинулась за ним сквозь толпу и успела схватить за руку, разворачивая к себе. Человек всего лишь хотел минутку жизни. Какая мелочь! Такой пустыак, как лепёшка об асфальт, не повод, чтобы ставить на себе крест. Или это как раз повод? Но для Серёжи я сделаю всё, что в моих слегка нетрезвых силах. Я притянула его за шею и чмокнула в пухлые губы. Получи хоть что-то, мой скучающий по прикосновениям засранец. Засмеялась от собственной проделки, а он посмотрел почему-то очень серьёзно. Пристыль А потом сказал: "Спасибо, Маш". После этого мелькнула беглая улыбка, словно он поймал себя на излишней серьёзности и быстро решил от неё избавиться. "Ты от кого такой крутости понахваталась?" Повернувшись, я столкнулась с Артёмом. Он недоуменно проводил брынетков взглядом, наверное, пытаясь объяснить себе, с чего это я вдруг принялась с девчонками целоваться. А я не целовала девушку. Даже мысли такой не возникло. Но мне почему-то ничего не хотелось объяснять. Поэтому улыбнулась широко и просто пожала плечами. Пусть думает, что хочет.